Глава 6 167 год, декабрь 5, 6 Это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это все время тебе Бормотал Беромир, деля добычу, но в отличие от Папандопола, Что говорил, то и делал Отчего если и хихикал, припоминая параллели с фильмом Свадьба в Малиновке то исключительно мысленно. Внешне же сохранял предельную серьезность. После обстрела дротиками стоянки Роксоланов последующая атака носила скорее психологическое значение. Ведь ребята, идущие за Берамиром, поддержали его крик «Ура!». Отчего получилось весьма громко и давяще для тех, кто убегал. Считай, полсотни глоток заорали посреди ночи что и не дало Рексаланам остановиться, осмотреться и, быть может, даже контратаковать. Определенные шансы у них, без всякого сомнения, имелись. Просто потому, что они были опытными воинами, прошедшими какое-то количество кампаний. В отличие от неотесанных новичков, идущих за ведуном, вступавших в полноценный бой впервые. Но... «Удивишь, победишь», — как говорил Суворов. Вот и вышло, что кто-то из Роксоланов погиб сразу. Кто смог, сбежал. Остальные же были допрошены и добиты. Ну или просто убиты сразу, если слишком громко выступали. Пленные в таком деле никому были не нужны. Просто потому, что неясно, как с ними дальше распорядиться. Выкуп требовать? Да никто о таком разговаривать не станет. Скорее отправят войска порешать вопрос по-свойски. В привычной им манере. Слишком уж слаб тыл у Берамира для таких выкрутасов. Пытаться обменять? На кого? Всех угнанных славян Роксоланы сразу же продавали в рабство, чтобы ни дня лишнего не кормить. Вот и получалось, живыми они без надобности. А потом начали делить трофеи. В ходе чего ведун внимательно поглядывал на своих южных союзников. Следил за их реакцией. Клятва клятвой, а дело делом. Он и привлек их к нападению на засадный отряд Роксоланов специально. иди потом, оправдывайся, что это не ты. Ну и в добивании пленных они активно вовлекались. Иными словами, связывал узами крови по полной программе, стараясь сделать так, чтобы им сложнее оказалось сдать назад. А часто выходили к нам в набеги. Поинтересовался Беромир, когда вся эта возня завершилась, и они расположились на отдых. «Так все», — пожал плечами Добрыня. «Раз в год? Раз в два года, в три и сколько?» «Да так и не припомню», — продолжал уклончиво отвечать один из старших набежников. «Вы за кузнецом не приходили по позапрошлому лету?» «Это к которому? Из быстрых медведей?» «Да». «Такой он с соломенной головой до да серыми глазами». «Он самый». Кивнул Беромир, припоминая устный портрет, который ему давали. Нет, не ходили. Откуда ты его знаешь? Видели? То кто-то из ястребов входил. Точнее, я не ведаю. А его видели, когда Роксоланы гнали на торг через нас. Так узнали, что кузнец. Попытались говориться, но нам они его продавать отказались на отрез. Он же, когда услышал ответ Роксоланов, Разозлился и решился бежать Я так понимаю, не убежал Почему убежал? Ну, недалеко Сопротивлялся он отчаянно Они ведь кузнеца того хотели скрутить Раб-то ценный, но не смогли Вот и зарубили И сжигать запретили, приказали бросить в степи на потеху диким зверям Тоже их сжечь не будем Их хоронить «Так нельзя!» — воскликнул кто-то из набежников. «Можно!» — рявкнул Беремир, сверкнув глазами. «А на каждое их тело я нанесу проклятие. Любого, кого поймаю за угоном на продажу наших людей, страшно карать буду, живым или мертвым!» «Нет, нет!» — покачал головой Добрыня. «Да!» «Да зачем это делать? Это же степь!» Здесь так испокон веков заведено. Будем менять обычаи. С нами так нельзя. Любой Роксолан должен понимать, что с ним случится, если попадется. Не сказал, а практически прорычал ведун и начал отдавать распоряжение. Его ученики охотно выложили покойников редком, а сам Берамир лично вырезал им на груди здоровенный символ биохазард то есть знака биологической угрозы. Грубо, но узнаваемо, но и вогнал кол в сердце, словно бы прибивая к земле. «Все, дело сделано», — произнес он, осматривая это кровавое зрелище. «И что сей знак означает?» — хмуро поинтересовался Добрыня. «Что это тело проклято? Если ведун Перуна такой нанесет, а Бог посчитает, что за дело то душу покойного он на семь циклов человеческого облика лишит. Зверем диким станет бегать, рыбой или червем, или еще какой букашкой. А то и вовсе в мрачные чертоги бросит, если человек говном жил. Все присутствующие промолчали, лишь нервно переглядываясь. — Не слишком ли? — наконец спросил Добрыня. — он сам решит, слишком или нет. Душа перед ним лгать и юлить не может. Он спросит, и умерший прямо ответит на любой его вопрос. И все же... Нельзя же так. Это слишком сурово. Можно. Роксоланы имеют наглость угонять наших в плен, а потом еще и поступать с ними так, словно они помойные твари, а не люди. Ведь наказал я их не за то, что с нами воюют а зато как поступают. Кем бы ты ни оказался, веди себя достойно. А эти уже не первый раз их слов таким промышляют. Значит, наказаны заслуженно, ибо сказано, по делам их узнаете их». Выдал Берамир по памяти концепт из Евангелия от Матфея. Как помнил, и в том смысле, который ему нравился больше всего, распространяя оценку со лжепророков на всех и всякого. Кем сказано? Осторожно спросил кто-то. Перуном. Это один из главных его заветов. Судя о человеке по делам, а не по словам. Люди снова промолчали, переваривая. Эти несколько дней очень сильно переформатировали им мозг. Критически просто. Вроде бы ведун говорил вполне допустимые и обычные вещи, но в такой подаче и связке что они представали совсем иначе. — А вам бы надо подумать, что Роксоланам сказать, — нарушил затянувшуюся тишину Берамир. — Ведь обязательно спросят. — Бежать нам надо, — покачал головой Добрыня. — Что тут думать? Не простят нам этого. Да вас, Роксоланом далеко идти, да и леса там. Постараются постращать, наказав нас на показ. — А куда бежать? — Да куда глаза глядят. Тем более, что жрать все одно нечего. До весны, может, и дотянем. Но на посев зерна уже не найдем. Да и так на траве до осени вряд ли доживем. — До осени? — усмехнулся другой старейшина. — Да нам бы до весны протянуть. — Зимой нас не тронут, — покачал головой Добрыня. Эти твари со дня на день отойдут к морю. Там снега не такие большие, и скот может легче пастись. А вот весной по свежей траве вернутся. И тут нам не сдобровать. — А что мыслишь они с вами сделают? — Да почем мне знать, — пожал плечами Добрыня. — Ой, да брось, — махнул другой старший. — Вон желтые волки попытались огрызнуться. Помнишь, чем все закончилось? Все, кто на продажу пригоден, забрали и угнали, остальных попросту перебили. Мыслишь с нами иначе поступят, а ведь там провинность куда меньше имелась. Тут-то вон сколько побили. Ради такого дела по снегу придут за нами. Мы будем помалкивать. Хмуро буркнул Добрыня. А по весне здесь и костей не останется. сам то веришь. Фыркнул его соратник из другого клана. «Наши поганые языки бабам своим все разболтают. И тут давай за рог, алине все едино. От баб по округе пойдет. Даже сомневаться не надо. Вот и прикидывай. Несколько дней спустя от кого-то до Роксоланов дойдет». «Распустили, жон. Раздраженно процедил Добрыня. «То, чему не можешь противостоять, надобно возглавить», — заметил Берамир. «Они побегут болтать, в том нет беды. Надо этим пользоваться и навести пущий жути на Роксаланов». Южане отчетливо побледнели и наперебой стали убеждать на в том, что этого делать не надо, и что если так поступить, то они и до весны не доживут, ибо эти злодеи по снегу к ним придут. Причем их единение в этом вопросе оказалось настолько велико, что Берамира обалдел Они реально испугались, страшно, сильно, хотя лично он не понимал, в чем отличие. Столкнуться с Роксоланами вот прямо сейчас или весной, что изменится? Ведь они при любом раскладе постараются забрать всех пригодных на продажу в рабство, а остальных убьют. Или нет? Да и вообще его смущало то, что эти ребята так легко пошли, по сути, на самоубийство. Ведь перед ними был поставлен выбор — погибнуть там, у реки, или поучаствовать в резне засадного отряда, который вел куда более тяжелым последствиям для их родичей. Эту мысль Беромир и высказал. — А чего тут понимать? — могильным голосом произнес Добрыня. — Мы что так умрем, что так. У реки или по лету от голода. Только если мы растормошим осиное гнездо Роксоланов, у детей наших и прочих молодых родичей есть надежда выжить». «Рабами?» — хмуро переспросил Беромир. «Это плохая жизнь. Но жизнь... Всяко лучше, чем сгинуть всем». «Вы поэтому и согласились на эту вылазку?» «Да». Кивнули эти ребята с юга почти синхронно. Но совсем стращать Роксоланов не надо. Могут же разозлиться всерьез и просто всех перебить. Экий фатализм, покачал головой ведун. Сколько у вас людей в трех кланах? Считать мы такое не разумеем. Ладно. Тяжело вздохнул Беромир и перешел к проверенному методу. Попросил рассказать, какие рода в их кланах имеются а в тех семьи, а в семьях конкретные люди. Его удивлению, местные знали такие вещи на зубок. Голова и хранила эти социальные сведения с дополнительными личными данными просто замечательно. Лучше любой социальной сети. Ибо они на каждого члена клана могли дать устный портрет с приметами и характеристикой. Вот и засели, пока говорили, Беромир на месте прогоревшего костра расчистил участок и вел подсчеты. Благо, что утро уже наступило и света хватало. Что-то на земле черкал, что-то с помощью счетных палочек отмерял. Ну и мелкими камушками фиксировал отдельные категории, заодно пытаясь из всего этого потока выхватить какие-нибудь интересные личные ему персонали и таланты. «Значит так», — произнес ведун, когда закончил свое дознание. У черных волков 121 семья, у белых коней 109, у красных 140. Или 370 семей, если сообща. Ежели по головам считать, то это 1707 человек, включая детей малых. — Очень интересно, но ничего не понятно, — ответил Добрыня. — Мы такой цифре все одно не разумеем. «Погоди!» — поднял руку Берамир и начал прохаживаться. «Я пытаюсь прикинуть, сколько нужно земли, если ее пахать по уму, а не как мы все тут делаем». Один из старших хотел было возмутиться, но Добрыня его остановил. Ведун же, полностью проигнорировав этот порыв, продолжал прохаживаться, глядя куда-то в пустоту. Время от времени он останавливался и что-то чертил на земле, там, где заметки делал ранее при подсчете жителей. Какие-то фигуры и значки. Потом затирал их, снова изображал. Наконец он сел на тюк тряпок и уставился, словно бы в никуда. «Надумал что?» — осторожно спросил один из старших. «Наши кланы», — кивнул Беромир в сторону учеников, «занимают земли достаточно для того, чтобы на них могло прокормиться в десятки раз больше людей, нежели живет сейчас». Но по-старому сеять нельзя. Нужен новый севооборот. А для него потребуются семена жита, пшеницы или ржи озимой гороха или репы. Хотя бы для начала. Но тут надо сходиться и говорить. Если так поступать, то всем сообща. Как по мне, лишние полторы тысячи человек нам не помешают. Отбиться от раксаланов будет проще. Да и в набеги на них ходить. — В набеги? — усмехнулся Добрыня. Эх, ты хватил!» в самый раз хватил!» «Они должны понимать, с нами надобно договариваться полюбовно, ибо иное им не понравится». «Ты сам-то в это веришь?» «Не верил бы, не говорил». Помолчали. «А их рода согласятся?» Наконец спросил Добрыня, кивнув на учеников Биромира. «Разговаривать надо». Зиме, я к вам на лодке приду по зиме ахнули они по льду заодно и посмотрите как сие делается вы к тому времени сговоритесь уже и порешите что хотите а я с боярами и старейшинами доведу да нами нашими обговорю дела если не согласятся значит не договорились и я не приду а если приду торг будет но и по весне, как вода вскроется вы всей толпой уйдете «Бояре? Кто сие?» «А, вы же не знаете. Вам тоже таких надобно завести. Над каждым кланом надобно ставить боярина с малой дружиной, чтобы судить и защищать, а при нем ведунов до да старейшин для совета держать». «Да зачем?» «Затем. Обороняться мы как станем?» «Клан вскладчину дружину и боярина снаряжает, и в случае беды они выходят на рать». С одного клана немного воинов будет, а с десяти — уже сила. Такое с Роксоланами можно побороться. Еще немного поболтали и разошлись. По-хорошему эти набежники с юга не заслуживали добычи. Вообще. Ибо в деле почти что участия и не принимали. Но беромирам все одно отдал часть трофеев. Себе, понятное дело, забрал доспехи и оружие со всякими монетами да украшениями а им отдал хабар попроще, чтобы внимание не привлекал. Его на удивление хватало, ибо степной отряд пришел с вьючными животными, притащив и запасы провизии, и всякие средства утепления, и многое иное. Ждать-то они явно собирались до самого ледостава, рассчитывая на то, что набежники постараются выгрести все ценное у ведуна, а потом еще окрест пробегутся. Вот и готовились. Даже для полона будущего кое-что приволокли. Но не повезло. И уже они повезли с собой домой всякое, в особенности еду. Да, такую толпу она не спасет, но хоть немного облегчит их ситуацию. Беромир же стоял на небольшом пригорке, смотрел им след и думал, пытаясь предугадать, как они поступят. И сможет ли он их впоследствии использовать. Слишком уж они легко согласились на предложение ведуна. Да и вообще... Словно бы действовали по плану какому-то